Глава 20. Стрела Юженина пролетает гораздо выше моей головы. Даже если бы я не пригнулся, она бы меня не коснулась. Зато наши сиромбаки стрелы попадают точно в цель. С первым покончено. Начало боя не положено в нашу пользу. Вторую стрелу отправляю в ближайшего ко мне всадника. Шурша оперением она замедленно уносится к новой цели. Рву из на следующую стрелу. Все вокруг действительно стало замедляться, в том числе мои действия. От этого только лучше. Есть время сообразить, что лучше сделать и осознаннее действовать. Впервые пользуюсь заклинанием замедления. Опять же, все из-за нехватки времени, обилия всего, что досталось от Алана. За две с половиной недели со времени дня моего шестнадцатилетия и открытия способностей воина и мага я не мог все опробовать. Мана не безгранична. Ее дается всего ничего, а заклинаний больше двух десятков. Вторая пущенная стрела снова попадает в цель. Южанин заваливается на спину. И если бы ноги не запутали в треминах, его уже снесло с лошади. Получено 346 очков опыта. А что если использовать заклинание ускорения? Оно же есть у меня в заклинаниях. Ускорение. Использовано заклинание ускорения. Заклинание ускорения повышено на одно очко. Третья стрела. Четвертая. Пятая. Здорово. «Все вокруг замедляется, а я, наоборот, двигаюсь быстрее». «Да с такими эффектами мы всех без труда положим». «Шестая стрела, и все. Дальше хватит». «Иначе седьмую придется выпускать в упор, и дальше не будет времени достать оружие». «Итак, не считая первого, удалось подстрелить трех южан и одного ранить». «Отправляю лук за спину в колчан. Той же рукой достаю щит, а второй вынимаю из ножен саблю». С эффектом замедления и ускорения мои действия со стороны наверняка получаются молниеносными. Подобная быстрота меня всегда поражала в наших гвардейцах. Теперь уже и не знаю, сами они такого достигали или, как я, применяли заклинания. Скакуны у южан отличные. Высокие, мощные, резвые. Всадники на них имеют по сравнению с пешими войнами громадное преимущество. Я попросту до них не смогу дотянуться. Зато могу дотянуться до ног лошади. Поэтому прикрываю щитом, немного присаживаюсь и, что есть сил, бью по передней левой ноге лошади и перерубаю. Несильный удар в мой щит, и дальше уже за спиной лошадь заваливается влево. Ну вот и все. Преимущество закончилось. Лошадку только жалко. Остался последний южанин. Он несется на меня, готовый обрушить высоко занесенную тяжелую булаву. «Ох и достанется сейчас мне!» Приходится прибегнуть к тому же приему с битьем по ноге лошади. А как иначе, если он мчится на полном ходу? Тут или уходить в сторону, или прятаться за щит. Мне не подходит ни то, ни другое. Мне с ним покончить нужно, а не тянуть время. Хорошо, что взяли с собой щиты. Второй удар выручает. Да еще как выручает. Под мощным ударом тяжелый булавый щит едва ли не раскалывается пополам. Хорошо догадываюсь подальше выставить от головы щит, а то бы и ей досталось. Наши удары с южанином получаются одновременными. Лошадь по инерции летит вперед и опрокидывается, делая кувырок и сминая под собой всадника. Тут же мчусь к нему добить. Ты посмотри, а южанина хоть бы хны. После тяжелейшего падения еще и поднимается. Бью сверху вниз наискосок. Сабля врывается между шеей и плечом и увязает в костях и кожаных доспехах. Из раны брызжет кровь. Южанин падает на колени. Этот почти готов. Ему недолго трепыхаться. Бью ногой в спину и тем освобождаю клинок. Оборачиваюсь и смотрю по сторонам. Все что ли? Пострадали четыре лошади. Они еще живы, дергаются. С южанами тоже покончено. Кто-то борется с нанесенными ранами, цепляется за остатки жизни. Но для нас они уже не представляют угрозы. Сир Баки начинает подманивать уцелевших лошадей. Что-то им мурлычет. Они разбежали в стороны, но далеко уйти от бывших хозяев не посмели. Что происходит в стане Южан, непонятно. Не могу рассмотреть, слишком далеко. Это пока не отправили к нам следующую партию. Стоит всадникам появиться, их будет видно. Баки, уходим, бежим без лошадей. Не веря в его попытки, кричу рыцарю: "Без лошадей нам не уйти. Мукака, мукака". Снова смотрю на лагерь. Пока никого. Это к лучшему, что мы не били по южанам магией. В лагерю за нами ведь тоже наблюдают. Смотрят, чем у нас дело закончится. Яркие вспышки от фаерболов и тем более молний сразу бы привлекли внимание. А так видны фигуры людей и лошадей. В общем, происходящее видится непонятным. Ну надо же, у Сирабаки получилось. С подозрением фыркая, к нему подался вороной красавец. Рыцарь хватает его за уздечку. Конь дергается в сторону, но магическая муха заставляет его успокоиться. «Бери коня и быстрее скачу горе. По пути подбери арни». «А ты?» — спрашиваю, а сам отправляю саблю в ножны и забираю скакуна. «Муха-ха-ха!» — заорал рыцарь, двинувшись к следующей лошади. «Не теряй время, вас двое. Вам придется труднее. Не вздумай выкидывать щит. Сразу прикройся им сверху и скачи. Запомнил?» Ставлю ногу в стремя и, резко отталкиваясь от земли, залетаю в седло. «Ну надо же! Вздумал бунтовать. Чужака почувствовал. Ай!» На дыбы встал, зараза!» Прижимаюсь к холке и бью в бока. «Все, успокойся, потом будешь возмущаться. Сейчас скачи гора. Ну уже, давай!» Слава до гору, толчки в бока и тряска уздечки сделали свое дело. Конь срывается с места в сторону костяных гор. «Смотрю по сторонам. А где Арни? Он же не мог убежать так далеко, что его отсюда не видно». Дергаю коня за уздечку и приостанавливаю его, порыв нестись галопом. «Арни, ты где?» Ару, что есть мочи, и кручу головой. «Арни!» Разворачиваю коня, бью ему в бока и направляю обратно к побоищу. Он недалеко успел отбежать, прежде чем его нагнала стрела. Это была та самая стрела, опущенная южанином в самом начале схватки. Больше южане не стреляли. Арни жив. Стрела влетела ему в спину. Попала бы в голову или шею, и тогда бы мы его потеряли». Призываю лечение, даруемое браслетом, и отправляю Арни. Этого ему хватит поднять здоровье и придаст сил влезть ко мне в седло. Останавливаю коня рядом, освобождаю одну стремя и протягиваю руку. «Давай, хватайся за руку и живей забирайся ко мне». Говорю, а сам по глазам вижу, что он не знает, как садиться в седло. Вставь ногу в стремя, хватайся за руку и посильнее отталкивайся от земли». Страх и взвинченные нервы придают Арни дополнительные силы. Он едва не перелетает коня, вовремя успевая за меня схватиться свободной рукой. «Уходите!» — кричит рыцарь. Он уже для. Крутится на месте и поглядывает назад. «Держи щит над головой, прикрывайся им!» — напоминает он. Следующую партию южан долго ждать не пришлось. Из лагеря к нам направили целое войско. Но скидку как бы не три десятка всадников. «Давай же вперед!» — кричу коню, вздергиваю здечку и бью в бока. «Красавец! Просто красавец!» Даже с нами двумя на спине конь срывается с места и быстро разгоняется. Арни уцепился за мои кожаные доспехи и держится крепко. Я же одной рукой держу уздечку, второй рукой поднимаю над головой щит. Фаербол можно издалека заметить. А вот с молниями все обстоит гораздо хуже. На дальних дистанциях они бьют сверху так, что не успеешь ничего сделать. От них хорошо спасают шлемы. Вот только кто бы догадался их прихватить с собой. Вот поэтому Сир настоял держать над собой щит. Раздается гром, тут же второй, третий, пятый. Моя голова инстинктивно вжала в шею в ожидании удара молнии в щит. Едва все заканчивается и доходит. Молния сначала бьет, а потом звучит гром. Удары пришлись не по мне, по сербаке. Баке. Оборачиваюсь. Рыцарь специально замедлился. Он принял на себя удар и тем дал нам возможность уйти вперед. За это начинаю его ругать. У меня достаточно здоровья. Не зря же вернул все цифры. Можно было взять удары на двоих. В этот же момент вспоминаю о сидящем за спиной Арни. Я бы выдержал, а он нет. Сирбаки все правильно сделал. Пять молний при наличии действующей защиты его не убьют. Вот только сколько он еще сможет выдержать, было под вопросом. В следующее мгновение вокруг нас появилось серое дымное облако. Это рыцарь применил особое заклинание с тем, чтобы скрыть нас от южан. Дымное облако осталось позади. Что там происходит с рыцарем, не видно. От быстрой скачки конь под нами устал, начал хрипеть. Ущелье уже близко, южа недалеко. Снизил темп забега скакуна, пока его в конец не загнал. Промелькнуло минут пять скачки, и мы добрались до ущелья. По бокам две высокие скалы, обозначающие вход. Дальше скалы идут пониже. От них дороги спускаются пологие каменистые склоны. Еще сильнее придерживаю коня, переводя на легкую рыцу. Я оборачиваюсь. Сердце замирает. Сиробаки не видно, зато видно скачущую толпу южан. Они продолжают гнаться за нами. Вдвоем, на одной лошади, мы далеко не уйдем. Надо что-то придумывать не верится, что рыцаря убили. И развернуться не могу. Он подставился, спасая нас. Мы обязательно должны оторваться от погони и выжить. А то получится, он зря старался. Южи они не бьют по нам магией. Видно, догадались, что рыцарь нас прикрывал. Решили взять живьем. Но, ну, ну это еще посмотрим, кто кого перехитрит. Горы не равнина. Здесь море вариантов для уловок и маневров. Дорогу как будто вырубили в камне. Она идет прямой линией шириной в две повозки. Дальше метров на пять навали на камней, и начинаются по обе стороны подъемы. Вход в ущелье чистый, можно смело ехать. А дальше на дороге начались лежать россыпи камней. Пришлось перевести коня едва ли не на шаг, дабы успевал обходить крупные глыбы и осторожно переступал по мелким опасным камушкам, на которых он запросто мог подвернуть ногу. Южане заметно сократили расстояние и тоже въехали в ущелье. Теперь нас разделяло не больше трехсот метров. Пришлось выдать Арни щит, чтобы на всякий случай прикрыл спину. У меня в верховой езде взято сто и ста очков. То есть у нас примерно равные возможности. Но это примерно, есть же нюансы. «Дополнительные ненужные навыки для меня и очень важные для тех, кто постоянно передвигается верхом. К примеру, навык держаться в седле позволяет ездить верхом неделями и ничего себе не натирать. Помимо этого, он дает небольшое преимущество в езде. К тому же, южане являются хозяевами лошадей. Возможно, те были даже их питомцами. А это еще большее преимущество. Так что я не сомневался, скоро они нас нагонят. Мне бы стрелу вырвать, это мешает». — тихо признался парень. — Потерпи, нам только бы немного от них оторваться, а там я тебе и стрелу вырву и подлечу. Южане сначала осторожничали, а дальше двинули лошадей быстрее. Их примерно десятка два. Более чем предостаточно, чтобы связываться. Пора было искать спасение у гор. Взгляд охватился за громадный камень впереди. Он в самом начале спуска. Стоит заставить его пуститься вниз, и такой камнепад устроить можно, что южанам мало не покажется. Тут всю дорогу занесет камнями с головой. Вот только осталось придумать, чем его поддеть. Из ударной магии у меня, разве что, стрела, молния и фаербол. Последнее видится наиболее перспективным. Однако в заклинании у меня открыта лишь третья ступень. Я не смогу породить мощный огненный шар. Еще в заклинаниях есть дым. Он такой же, что применил сербаки. К нему можно будет прибегнуть во время манипуляции со скалой. «Иначе южане раньше времени увидят, что творю и могут долбануть по нам магией». «Из перспективных заклинаний также есть ледяная стрела и кольцо холода». «С третьей ступенью они могут слегка заморозить камень таких размеров». «Правда, непонятно, что в таком случае это мне даст. Мне же камень нужно свалить». Тем временем южане продолжали сокращать расстояние. «Мы еще не добрались до заветного камня, а нас уже разделяет метров двести». «Слышны призывы остановиться, иначе не будет пощады». Такую глупость они могли кричать кому-то другому. «Я-то уж знаю. Попадись к ним в руки, и пощады в любом случае не будет». «Нас ждут ежедневные плети и рабство, если скрою, кто я». «В ином случае, ежедневные плети, пока мама не заплатит выкуп или не согласится на какие-нибудь требования». «Как назло, быстрее коня пустить не могу». «Он и так несколько раз опасно спотыкнулся». Приходит понимание, что надо уже сейчас бить по камню. Пока сдвину с места, пока долетит, как раз успеем пройти по ущелью дальше. Точнее, должны успеть, иначе нас камнями насмерть завалит. От неожиданности Арни взвизнул. Прилетевшая в щит на во спине предупредительная стрела подстегивает меня к началу действий. Наставляю позади себя руки и призываю заклинание. Использование заклинания «Дым». Заклинание «Дым» повышено на одно очко. «За нашими спинами появляется дымное облако, укрывающее собой полностью всю дорогу. Направляю руку вверх на выбранный камень и даю добро на полную мощность». «Использовано заклинание фаербол. Заклинание фаербол повышено на одно очко». «Призванные заклинания, щит, точность, замедление и ускорение все еще продолжают действовать, каждую минуту пожирая ману. Пока ничего не убираю. Расходование обходится дешевле, нежели повторный призыв». Огненный шар красного цвета устремляется вверх и попадает ровно в центр камня. Тот не шелохнулся. Сзади раздаются крики южан. Ублюдочная отродье обратилась к своей магии и убрала дымовую завесу. Естественно, увидели, что случилось. В щит позади арнии дробью забарабанили стрелы. От этого тот с силой прижался ко мне, как будто это могло чем-то помочь. Однако южане и сейчас не решаются нас убить. Специально бьют в щит. «Хотели бы. Уже попали ли в меня или парня?» «Да чтоб вас! Мысли, что ли, читаете?» Стрела попала прямо мне в холку, чуть левее хребта. Совсем почти не больно, только вниз противно тянет. Так и хочется выдернуть, но пока нельзя. Выдерну позже, когда понадобится повысить здоровье. Снова смотрю на каменюку вверху. Понимаю, снова призывать фаербол не имеет смысла. Только растрачу ману. Тут как-то иначе нужно подойти». А если вниз ударить холодом и тут же кинуть фаербол не в сам камень, а ровно под него? По-моему, может сработать. Прежде кидаю на южан дым, после отправляю камню кольцо холода и довершаю дело фаерболом. Буквально замер, следя за каменной глыбой. Удары пришлись ровно в цель. Основание после фаербола подалось вниз, порождая мелкий камнепад и пыльное облако. «Ну же, давай!» Не сдержавшись, вскрикнул я в полголоса. «Падай!» — с невероятной надеждой поддержал Арни. Еще немного силы, и камень бы сдвинулся. Наверное, сдвинулся. Махина-то огромная, в разы больше, чем мы вместе с лошадью. Однако движение мелочевки наверху породило невероятный поток. Под его натиском вниз понеслись вполне приличные камни. Лавина на глазах развила невероятную скорость. «Тут уже встал вопрос, как бы и нас не придавило». Шум вверху заставил коня двигаться быстрее. Я обернулся посмотреть, что творится позади. Порожденный мной дым южане опять убрали. Часть повернула обратно, но большая, наоборот, быстрее погнала лошадей за нами. Еще мгновение и тысячу камней, если не весь миллион, от глыбищ до мелочевки, обрушились на дорогу. Громкий гул пронесся по ущелью, подобно грому. Дорогу закрыла густой пылью. Та понеслась вверх и на нас. Несколько осколков попали и в нас, отчего кони, так бежавшие на пределе своих возможностей, обходя большие камни и уже не обращая внимания на мелочевку, теперь вздумал понестись галопом. Пришлось придержать. Камнепад обрушился позади. Опасность миновала. «Они живы! Вон они!» — закричал мне едва ли не в ухо Арни, при этом дергая меня за бока. «Мигом оборачиваюсь. Два, три, и это все!» «Трое южан, это уже не страшно!» «Останавливаю лошадь и быстрее спрыгиваю на землю. Заодно стаскиваю Арни. Он не умеет держаться в седле. Ему будет проще на своих двоих. Забирай лошадь и уходи вперед. Не забывай прикрываться щитом». Арни хватает уздечку и в торопях начинает вести коня вперед. Из спины продолжает торчать стрела. Щит бьется об нее. Из-за этого рана тревожится постоянно и понемногу ольется кровь. Ею пол спины у него залито. Но ничего. Раз держится на ногах, значит, цифры не совсем упали в ноль. Сможет еще продержаться. В крайнем случае достанет склянку с эликсиром. Мне же пока не разделы с южанами каждое очко маны на счету. Даже у себя не решаюсь вырвать стрелу. Терплю противную заразу». Выходка с камнепадом разозлила южан не на шутку. Они уже не собираются церемониться. Сходу запускают в меня сразу три фаербола. «Ухожу в сторону и кричу Арни тоже податься вправо». Огненные шары проносятся мимо. «Доступен навык уклонения от магии. Возьмите или отклоните». «Беру». Странно, что только сейчас приходит предложение. По-моему, я уже уклонялся от магии. Вероятнее всего, в пылу не заметил оповещения. Южане решили, что Арни — наша главная ценность, и поэтому мы с рыцарем его спасаем. Снова направляют фаерболы исключительно в меня. Тем лучше для парня. Ухожу в сторону, выхватывая лук со стрелой и оборачиваюсь посмотреть, что там с Арни. Тот, как припалка к не справа, так и лежит, держа крепко уздечку. Конь пытается вырваться, но не получается. Новая порция огненных шаров их не коснется. Повышение навыка уклонения от магии на одно очко. Отправляю первую стрелу ближнего южанина и быстрее достаю вторую. Какое счастье иметь возможность использовать ускорение и замедление. С ними без труда можно уходить от фаерболов и гораздо быстрее метать стрелы. В двух попал с одного выстрела, а в третьего пришлось запустить четыре. Вздумал развернуться и обратно бежать. Но нет, не получилось. Уже встрял. Надо было разворачиваться до камнепада. Оставляю на месте Арни и легкой трусцой бегу к троице. На ходу закидываю за спину лук и достаю кинжал. Только за одного прислали опыт. Придется добивать. Не хватало в спину получить огненным шаром. «Ух ты ж, хитрый какой!» Один раненый притаился и решил напоследок кинуть в меня фаербол. Нет, не угадал. Он не понял, что значит быть под воздействием ускорения и замедления. Пока южанин развернулся, пока запустил огненный шар, я успел отпрянуть в сторону. Фаербол пролетел мимо, и в два прыжка я был уже около его горла. Остальные лежали мирно. Не стал испытывать судьбу. По удару кинжалом в шею и лишь тогда успокоился. Вытер лезвие вложил кинжал в ножны и снова достал лук и стрелу. Теперь требовалось посмотреть, что с остальными. Решенные хозяев лошади пронеслись от меня обратно к камнепаду. Одна зацепилась за камни ногой и кубарем повалилась. «Эй, как его там? Муга! Муга!» «Ага, сейчас прям. Уже унеслись, как ненормальные». Побежал вслед за ними. Чем ближе приближался получившийся завал, тем лучше проявлялись последствия камнепада. Тяжелая каменная пыль понемногу оседала. Камни лежали на дороге грудой высотой метров в десять. Больше выживших южан не было видно. Такой завал совсем не помеха для прохождения армии. Подумаешь, немного задержатся, перелезая через нагромождение. А вот по не пройти. Тут работы на неделю, пока все расчистят. Или на несколько минут, если среди южан окажутся соответствующие маги. В том, что они у них есть, я не сомневался. Две оставшиеся лошади добежали до камней и успокоились. «А если еще раз попробовать?» «Мука! Муха! «Ты смотри, сработало!» Обе лошади ровко подались ко мне. «Ну вот, то одна на двоих, а теперь сразу три. Вот только что с ними делать, непонятно. Тут и травы для них нет, сплошные голые камни. Пусть даже, если доберемся верхом на лошадях до Оршика, не за неделю, а за четыре дня, без еды и питья лошади у нас совсем зачахнут». Развернулся и легкой трусцой побежал обратно. Лошадки последовали за мной. В мыслях всплыл Сербаки. Не верилось, что его убили. Скорее всего, взяли живьем. Бросать его и уходить мне было не с руки. Рыцарь из-за меня попал в плен. Я должен что-то предпринять, просто обязан. Но прежде надо вытащить стрелы и привести в порядок арни.